Мальчики ожидали услышать страшные проклятия. Они приготовились стойко перенести их. Они приготовились стойко перенести их. А вместо того, это безмолвное отчаяние взрослых было ужаснее самых яростных угроз. Вокруг потухшего очага сидели старейшины. Время от времени они почтительно притрагивались к зале.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 «Впрочем, — сказал мне Фочужеземец, — раз ты открыл мое сокровище, то узнай, для чего оно служит». Он взял короткую, очень твердую палку с дырочкой посередине, потом вставил в дырку конец маленькой палочки и принялся быстро вертеть ее между ладонями рук. Скоро из дырочки показались дым, потом пламя, оно зажгло сухой мох. «Вот что я видел!»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 Никто не хочет, чтобы он заблудился в лесу или сделался добычей зверей. Завтра на заре вы вернетесь в пещеру. — О, старейший, это ужасно! — пробормотал Рюк. — Ведь Крэк так молод. — Молчи, Рюк, как ты смеешь роптать! Даже мать Крэка не осмеливалась возражать. Молчи и сейчас же ступай к твоим повелителям. Они ждут тебя, чтобы дать последнее указание. Ты, Ожо, иди за ним. — Ну? — «Убирайтесь!» Рюк молча повиновался. За ним, спотыкаясь, побрел и ужо. Мальчик ничего не видел сквозь слезы. «Старейший!» — воскликнул Крэк, когда они ушли. «Неужели я не увижу тебя больше? Неужели не увижу?» «Никогда, Крэк, никогда!» «Но не забывай моих уроков и советов!»